Глава третья. Выпустить сатира Сен-Жермена. Запах свежего только из коробки постельного белья почему-то мешает мне заснуть. Ворочаюсь сбоку на бок, рискуя свалиться на пол. Похоже, придется уступить бессонницы. Беру телефон, хотя отложила его минуту назад, и держу в ладони, не включая. Что делать-то? Слушать или смотреть ничего не хочется. Да и лень искать наушники. Фотки Изи, он сейчас в Новосибирске на пути к Байкалу, уже изучены вдоль и поперек, А больше друзей у меня нет. В подписчиках случайные люди и пара бывших одноклассниц. Как-то раз я услышала фразу «Если тебя нет в соцсетях, значит, тебя просто нет». Давно пора удалить аккаунт и исчезнуть. Только возможность подглядывать за жизнью брата останавливает меня. Ладно, хватит рефлексии. Лучше займусь просвещением. Зажигаю экран и набираю в поисковике «Сен-Жермен». Оказывается, был такой граф и авантюрист. В Википедии нет ни слова про сатира, зато много про политические интриги и алхимию. Снова захожу в google и пишу «Сен-Жермен. Сатир. Питер». Появляются фотки какого-то дома, окруженного деревьями. О, еще и фонтан во дворе. Симпатично. Открыв первую попавшуюся статью, я узнаю, что в Питере есть садик Сен-Жермен. Там когда-то тусовались Ахматова и Шаляпин, а потом Гребенщиков и Цой. листая фотографии дальше, и тут натыкаюсь на изображение каменной рожи с тремя подбородками и распахнутым ртом. Внутри поднимается волнение, будто не только я смотрю на странное существо, Застывшая в немом крики. Но и оно смотрит на меня. Не сатир ли это? Интуиция подсказывает. Он самый. Под рожей написано «Домус проприа, домус оптима». Я быстро нахожу перевод. Свой дом, лучший дом. Ещё поисковик предлагает русский аналог. В гостях хорошо, а дома лучше. Сразу же вспоминается коттедж в Краськове. Когда я была маленькая, он определенно мог претендовать на звание лучшего места в мире. Там жило счастье. Но потом оно умерло и начало разлагаться. А мертвое счастье — это даже хуже, чем никакого. В голову врываются воспоминания. Раздается стук молотка, отец заколачивает окно. Я, десятилетняя, просыпаюсь от собственного крика, увидев во сне — что по стенам комнаты струится кровь. Сухие сучки впиваются в спину, когда я прижимаюсь к дереву, и топор вгрызается в ствол так близко к шее, что еремная вена чует холод стали. Какое-то время я грызу подушку, чтобы успокоиться. Потом встряхиваюсь по собачьи, сохраняю фотку сатира в телефоне, отмечаю садик Сен-Жермен на карте и твердо решаю наведаться туда завтра. Хорошо, что Крис подбила мой график домашнего обучения, и у меня есть несколько дней для исследования города. Главное, чтобы она не увязалась за мной. А теперь спать. Откладываю мобильник, закрываю глаза, расслабляю тело. Мозг отвечает. «Ага, сейчас». Под закрытыми веками всплывает, как окошко с рекламой «Парень-птица». Он разевает клюв и чирикает какое литературное имя я опять беру телефон и набираю в поисковике грип петрова мне предлагается книжка с похожим названием начинаю читать бесплатный фрагмент и вдруг чувствую что лежанка подо мной становится мягче это вовсе неприятная мягкость а странная и тревожная она затягивает стискивает я пытаюсь вскочить на ноги не получается Трепыхаюсь, чтобы скатиться на пол. Бестолку. Остается только кричать. Я судорожно вдыхаю носом и открываю рот, но звук не идет наружу. Я уже не в бабушкиной квартире. Кругом зеленеет тряска. Тело мокро, душно, и его тащит вниз. Я ничего не понимаю, а поняв, начинаю паниковать. Я тону в болоте, вот что происходит. Увязла по грудь. Руки пока еще на свободе, но зацепиться не за что. Дергаюсь и лишь глубже ухожу в трясину. Со всех сторон издевательски горла нет жабы. Мне бы их голосистость. Над головой пролетает трепеща розовая ленточка. Почему-то я решаю, если ухвачусь за нее, выберусь. Лента сказочным змеем плавает по воздуху, и дразнит меня. Опускается низко-низко, касается лба и взмывает вверх. Хочу схватить ее, но правая рука больше не поднимается, будто приросла к телу. Зачем я опустила ее в эту мерзкую вязкую тину? Снова накатывает паника, но я стараюсь ровно дышать и не выпускать ленту из поля зрения. Розовый хвостик мелькает прямо перед носом. Я делаю рывок, и вцепляюсь в него левой рукой, крепко, как в последнюю надежду. «Спасена!» «Спасена?» Лента обвивает кисть, ползет по предплечью оттуда на грудь и выше. Холодный атлас касается шеи, обхватывает ее, как чокер, и давит, давит. Я царапаю горло, пытаясь сорвать удавку, распахиваю рот, хриплю, и в глотку лезет осклизлая рязка. Просыпаюсь в холодном поту. Солнечный луч чекочет нос. Уже утро. Ну и приснится же. Первым делом смотрю на стол, где вчера оставила свиток. Он на месте. Ленточка тоже. Иронизирую над собой. Ты что, правда думала, что лоскут от ласа прыгнул на тебя и обмотался вокруг шеи? Кстати, про шею. Почему ее так саднет? Я притрагиваюсь к коже кончиками пальцев и ощущаю бороздки. Похоже, я расцарапала себя во сне. Встаю и иду в ванную, чтобы оценить урон и помазать ранки санитайзером. По стенам и полу щедро расплеска на золото света. Паркетины мелодично поскрипывают под босыми ногами. Это похоже на потустороннюю музыку. Такую могли бы слушать мертвецы в гниющих гробах. Да, прекрасные мысли для прекрасного утра. Из зеркала выглядывает всклокоченное существо с воспаленными царапинами на шее. Жуть. Что скажет Крис? Надеюсь, она не подумает, что я занимаюсь селфхармом. Я наношу на ранки антисептик и морщусь. Кожа просто горит. Как же странно, Чтобы избавиться от боли, нужно испытать другую боль. Пожалуй, это касается не только обработки ссадин, но и вообще всего. Выхожу из ванной и, естественно, нос к носу сталкиваюсь с Крис. Она выглядит так, будто только что умылась свежей росой, а феи расчесали ей волосы. Я пытаюсь прикрыть шею рукавом пижамы. Напрасно. «Божечки-кошечки!» Мачеха, схватив меня за плечи, крутит влево и вправо, как куклу. «Что это такое, гриб?» «Да так. Случайно вышло. Мне снилось, что меня душат». Крис цокает языком. «Придется купить тебе рукавички-царапки, как младенцем. Понятия не имею, о чем она, но предполагаю, что мачеха шутит и натягиваю улыбку. «Куда пойдем завтракать?» Заговорить про еду Верный способ сбить Крис с программы. Глаза у нее загораются азартным огнем, она летит за телефоном, быстро возвращается и перечисляет вариант за вариантом. Я выбираю местечко поближе к метро, чтобы потом найти предлог и улизнуть. В кафешке много зелени, и это напоминает мне о квартире беленькой. Стряхиваю мысли о ней, как налипшие листья, и заказываю лавандовый раф, Сэндвич с курицей и эклер. Быстро все уминаю, и, нащупав в кармане толстовки свиток, на всякий случай я захватила его с собой, говорю, Крис, «Слушай, можно я в центр сгоняю? Ну, просто погулять, познакомиться с городом». «Да давай вместе махнем на чайке», предсказуемо отвечает Крис. «Ну, понимаешь...» В общем, я старательно изображаю смущение, отвожу глаза и тереблю вихор на затылке. Короче, я вчера в Энете познакомилась с парнем. Он позвал погулять. Это не свидание. Я машу руками и округляю глаза. Просто встреча. Попытка м -м, выйти из зоны комфорта. Ну, я схожу. Ты не против? Крис аж сияет. А в следующий миг превращается в императрицу, раздающую указы, и отчеканивает. У меня в сумке хайлайтер. Иди в туалет, нанеси. Нет, ты не справишься. Пойдём вместе. Так, еще нужны духи, не спорь. Запах — это первое впечатление. У меня с собой ничего нет, но рядом парфюмерный. Зайдем что-нибудь подберем. Она приглаживает мне вихры, внимательно оглядывает и заключает. А в целом очень даже ничего. Все время, что Крис колдует надо мной в туалете, кафе и магазине, я искусственно улыбаюсь и киваю, словно болванчик. Потом позволяю затолкать себя в маршрутку. Мачеха утверждает, что так до Литейного добраться проще, чем на метро. И отправляюсь в путь. Всю дорогу я слушаю подборку старого русского рока и украдкой нюхаю запястье. Стоит признать, Крис умеет выбирать духи. Кожа пахнет свежим, солоноватым, холодным морем. В сад я попадаю на удивление быстро. Ворота закрыты, но стоит мне подойти как калитка распахивается навстречу. Оттуда выбегает бойкая старушка в алом берете и устремляется вниз по проспекту. Я успеваю проскользнуть во двор. пробегая по анфиладе с колоннами и, немного пополтав среди деревьев и кустов, нахожу подъезд, над которым висит сатир. Он такой же, как на фото, упитанный и недовольный. Э говорю я, не знаю, с чего начать. Маска опускает на меня взгляд. Я сжимаюсь и пячусь, не чувствуя ни ног, ни земли под ними. Единственное, что ощущаю, как испарина покрывает лоб. Каменные зрачки следуют за мной. Это происходит на самом деле? Истукан смотрит на меня? «Да, смотрю», — произносит сатир. «И нет, я не умею читать мысли. Просто у тебя все на лице написано» крупным шрифтом. Эх, думал, пришлют красотку, как минимум. За все мои страдания. Он вздыхает и закатывает глаза. От маски к земле тянется серебристый дымок, и через мгновение передо мной появляется рогатое существо с мохнатыми ногами. Сатир полупрозрачен и мерцает точно призрак, но быстро сгущается и становится совершенно реальным. Он с удовольствием потягивается и лупит воздух руками, выкрикивая «Хе! Ха!». От резких движений подпрыгивает выпуклый живот, и волосатая грудь ходит ходуном. Я понимаю, что сатир абсолютно голый, но, на мое счастье, шерсть на его ногах растет так густо, что заменяет штаны. Нет, чтобы думать, как бы загадочная тварь не сожрала меня. В голову лезут глупости про панталоны. Но не дура. Возможно, так и работают защитные механизмы организма, сосредоточивают внимание на мелочах, отвлекая от главного. Надо что-то сказать, или заорать и броситься на утек. Эм, повторяю я. Она еще и безмозглая. Рогатый прикрывает лицо ладонью, а потом раздвигает пальцы и лукаво посверкивает желтым глазом. Что ж, с тобой хорошо, но без тебя лучше. Те несколько мгновений, что мы провели вместе, навсегда останутся в моей памяти. «Не скучай, малыш!» Он посылает мне воздушный поцелуй и устремляется к воротам. «Эй ты, неведома зверушка!» «Не представляю, почему говорю это. Во-первых, я не безмозглая. А во-вторых, я вытаскиваю свиток и остервенело тычу в него пальцем. Тут сказано, что я должна выпустить тебя. Но не сказано, зачем». Я имею право знать. Сатир останавливается и мерит меня взглядом, прикидывая, стою ли я того, чтобы потратить на меня немного слов и времени. Выражение лица у него скучающее, но оно в одночасье меняется. Похоже, Рогатого посещает какая-то идея. Он прищуривается и кивает в сторону скамейки. «Давай-ка присядем, малыш». «Да, это будет не лишним». Коленки у меня дрожат и подгибаются. В теле слабость, и только адреналин не позволяет упасть в обморок. Не каждый день, знаете ли, на ваших глазах оживают каменные истуканы. Я опускаюсь на лавку напротив неработающего фонтана. Сатир плюхается рядом, чересчур близко, и закидывает ногу на ногу. Подергав мясистым носом, выдает. «Чудный запах! Что это, сырая корюшка?» «Вообще-то, духи!» — скриплю я в ответ. «Давай к делу. Кто ты такой и что вообще происходит?» «Как приятно встретить человека, который знает еще меньше, чем ты сам!» нараспев произносит рогатый. «Червы, пики, трефы, бубны — это тебе о чем-нибудь говорит?» Колода карт Мой ответ приводит его в восторг. «О, да ты не просто неофит!» Ты самый настоящий неуч! Сатир хочет хлопает себя по колену правой рукой, а левую технично закидывает мне на плечо. Ну а про смерть-то ты что-нибудь знаешь, малыш? Больше, чем ты думаешь, я сбрасываю его ладонь и отодвигаюсь. фи какая недотрога! Он морщит нос. Интересно, кто ввел тебя в игру и, главное, зачем? Значит, все это какая-то. На ум приходит подходящее слово. «Оккультная игра? А в чем ее смысл?» «Для каждого он свой». Сатир вглядывается мне в лицо, явно что-то прикидывая в рогатой башке. «Так и быть, введу тебя в курс дела. Но за одну маленькую услугу». Он гаденько улыбается. «И я не сомневаюсь, просьба будет отвратительной. Почему-то мне кажется...» что от рогатого можно ожидать любой мерзости. Говори, что за услуга. Мысленно скрещиваю пальцы. Обещай, что сходишь со мной в терновник. Это... это же... колючие кусты? Чувствую, как лицо вытягивается от удивления. Да, кусты там тоже есть. Но вообще терновник — это особое место, куда не пускают таких, как я. Но вместе с тобой пустят поэтому от тебя потребуется только одно — поработать входным билетом. Войдем, выйдем — это все. По рукам. Не уверена, что вписываюсь во что-то нормальное и не опасное, но любопытство нашептывает. Соглашайся, соглашайся, иначе ты никогда не узнаешь, что за чертовщина тут творится. И я говорю — по рукам. А теперь выкладывай все, что знаешь. В кармане трёнькает мобильник. «Как не вовремя? Наверняка Крис!» Бормочу. «Сейчас, секунду!» И вытаскиваю телефон. «Ну точно!» «Как свиданка? все норм? Парень норм?» Набираю ответ. «Да ок!» «Ммм, так у нас свидание!» Сатир снова продвигается ближе. «Напиши, что я очаровашка!» «Не люблю врать!» Я прячу мобильник. «Ты меня не знаешь, малыш!» Рогатый улыбается, но иначе, чем раньше. «Более человечно, что ли?» «Совсем не знаешь. Это ничтожная оболочка!» «К делу!» — обрываю я. «Ну хорошо. В общем, расклад такой». Дверь одного из подъездов распахивается, и из него вылетает мальчишка дошкаленок. Следом выкатывается большая коляска, А уже потом выходит женщина, телесное воплощение усталости. Глаза у нее похожи на глубокие темные колодцы, где на самом донышке поблескивает живая вода. «Попробуй доберись». «Тихон!» — женщина надрывно окликает мальчишку. «Не убегай!» А он и не убегает. Замерев напротив скамейки, где сидим мы с сатиром, мальчишка во все глаза пялится на нас. Я не представляю, как буду объяснять матери Тихона про неведому зверушку. А она наверняка спросит, что за голая мохнатая тварь сидит у нее во дворе. И не просто спросит, а, скорее всего, поднимет хай, вызовет полицию и журналистов. А я меньше всего на свете хочу оказаться в центре внимания». «Мама, смотри, козлик!» — восторженно орет Тихон, показывая пальцем на сатира. Я борюсь с нелепым желанием сдернуть толстовку и накинуть ее на рогатого. Однако кота в мешке не утаишь, а уж сатира под кофтой размера XS тем более. «Какой же это козлик, Тиша!» Щеки женщины заливают румянец, такой же измождённый, как и все в ней. «Это просто девочка. Простите, Христа ради!» обращается она ко мне. «Он у меня фантазер. «Да ничего», — выдавливаю я. Значит, женщина не видит сатира. Одной проблемой меньше. «Козлик!» — упрямится Тихон. «Вот он, рядом с девочкой, а на дереве бума...» Сатир резко подается вперед и шипит. Чеши отсюда, мальчик, пока мои рога не проткнули твое тщедушное тельце!» Тихон выпучивает глаза и дает деру. Его мама плетется следом, прикрикивая, чтобы он не выбегал на дорогу. Сатир поворачивается ко мне. «Зачем ты напугал мальчишку?» — негодую я. «Не люблю, понимаешь ли, когда меня называют козлом», — склабится рогатый. «Тебя видят только дети и подростки?» «Нет, меня видят те, у кого есть...» Он запинается, подбирая слово. «Предрасположенность». «К чему?» «К тому, чтобы служить смерти». «У меня перехватывает дыхание». Служить смерти? То есть убивать? Да, кое-кто тут точно к этому предрасположен. В глазах темнеет, и единственным светлым пятном остается лицо сатира. Скамейка пытается уплыть из-под меня, закладывает уши. «Дыши!» — у Рогатова строгий взгляд. «Ну давай уже, вдох, выдох. А то Тихон на его мама, вернувшись с прогулки, обнаружит твой синюшный труп». Ты же не хочешь нанести ребенку еще одну душевную травму. Свиток, ты... Все это вербовка? Спрашиваю я, налаживая дыхание. Вербовка в отряд наемных убийц? Из-за того, что со мной происходит. Кто-то решил этим воспользоваться, да? Звучит как полная чушь, и я надеюсь, что так и окажется. Но сатир, прищелкнув языком, отвечает. Зришь в корень, малыш. Не знаю, что там с тобой происходит, но про отряд убийц — это верно. Их четыре, и они называются масти. Когда ты найдешь все свитки и выполнишь все задания, тебя зачислят в одну из них. Остается только понять, в какую. Червы, пики, трефы или, скрестим пальцы, чтоб только не это, бубны. Выбор, как видишь, невелик. Какое-то время я молчу, пытаясь усвоить информацию. Потом спрашиваю, а в чем между ними разница? «Ой, знаешь, почти никакой», — невинным голоском заявляет рогатый. «Просто червы и пики уничтожают нечисть, а трефы и бубны — людей. И все масти, разумеется, жаждут поубивать друг друга». Он смотрит поверх моей головы и радостно заявляет. «А вот, кстати, и они».